Простой слуга Эстаж Даже. Но сначала придется вернуться в прошлое. Я позволю себе напомнить, мой дорогой друг, пространного простого слугу, которого привезли в Пеньероль в далеком 1669 году. Я вновь повторю его краткую историю. Я надеюсь, вы будете внимательны. Итак, 24 августа 1669 в тюрьму Пеньероль был доставлен узник. В регистрационной книге Пенероля не было указано имя узника, но в сопроводительных документах прибывший именовался довольно подробно «простой слуга Эстаж Даже, вызвавший недовольство его величества и арестованный по приказу короля». Перед тем, как привезли в замок простого слугу, было прислано удивительное распоряжение самого военного министра. Велено было содержать простого слугу Эсташа Даже В полнейшем секрете в специальной камере с двойными дверями. Под страхом смерти ему запрещалось разговаривать с комендантом Сенмаром о чем-либо, кроме повседневных нужд. Через некоторое время слугу Эсташа Даже, которого держали в таком секрете, назначают, как мы помним, слугой к Фуке. Но у Фуке в это время уже был в услужении слуга Ларивье зачем Фуке обдумано ведущему аскетический образ жизни двое слуг. И от чего такая неожиданная забота о ненавистном королю Фуке? Далее последовали не менее удивительные события. Итак, у Фуке появился явно ненужный ему в заключении второй слуга. Но ну, тем не менее, стаж даже начинает выполнять свои прямые обязанности обслуживать Фуке. Но вскоре, как я уже вам рассказывал, выясняется удивительнейшая подробность. Военный министр присылает письмо к Фуке, где настоятельно просит бывшего олигарха сообщать подробно о речах прислуживавшего ему простого слуги эсташа даже и фуке соглашается сообщать причем первое время странный слуга выходит на прогулку вместе с фуке и гуляет с ним по территории тюремного замка однако через некоторое время военный министр сообщает сенмару что простому слуге эсташу даже отныне строжайше запрещено покидать камеру. В это же время Фуке впервые разрешают свидание с женой, дочерью и объявляют о вероятном скором освобождении, после чего уже на следующий год Фуке скоропостижно умирает. После смерти Фуке с простым слугой Эсташем Даже продолжают происходить удивительные события. В мае 1681 года Санмар назначается на новую должность. Он теперь комендант форта Экзиль, расположенного в Альпах, всего в нескольких десятках километрах от Пиняроля. Военный министр приказывает Сенмару из всех узников Пиняроля взять с собой только двоих арестантов. Так как эти двое, пишет Сенмару министр, имеют столь важное значение, что должны оставаться только в ваших надежных руках. Итак, из всех узников Пиняроля важными для министра оказываются... Только двое слуг покойного Фуке Это известный нам слуга слугасведомитель Камердинер Ларивьер и простой слуга Эстаж Даже. Только этих двоих привозит с собой Сенмар на новое место своей службы Форт Экзиль. При этом Сен-мар оставляет в Пенероле графа матеоли. Итак, Сен-мар увозит с собой таинственного Эсташа Даже. Но почему ему приказывают взять жалкого Ларивьера? И почему его называют важным? Видимо, потому что тот долгое время находился вместе со Эсташем Даже и что-то знает о таинственном слуге. Ларивьер важный лишь потому, что важен загадочный Эстаж Даже? Все вертится вокруг таинственного простого слуги. И подтверждая мою мысль простого слугу Эсташа Даже, в отличие от Ларивьера, отправляют из Пенероля в чрезвычайном секрете, как сообщает Сенмар военному министру простого слугу даже несут до кареты в носилках плотно закрыв его клеенкой причем носильщики для него наняты особые итальянцы не знающие французского чтобы не могли разговаривать со странным слугой прибыв в форт экзиль санмар прежде всего заботится об охране своих важных узников форт экзиль никогда не служил тюрьмой но санмар стал умелым тюремщиком он быстро оборудовал две камеры в одной из крепостных башен Камердинер ла освободит свою камеру уже в 1686 году. Именно тогда санмар сообщит о его смерти военному министру. С этого времени у сенмара мара остается единственный важный подопечный. Все тот же таинственный эстаж Даже. В отношении Даже заботливый тюремщик с самого начала предпринял особые меры предосторожности. сенмар мар все время рядом с ним. Во время редких отлучек из форта сенмар запрещает замещающему его офицеру разговаривать с арестантом. Охрана форта, это несколько десятков солдат и офицеров, видит даже во время прогулок. Но ни о какой маске на его лице никто не сообщает. Вскоре Санмару приказано покинуть экзиль вместе со сташим Даже. Начинаются военные действия в Савое, совсем недалеко от экзиля и король опасается держать простого слугу столь близко к театру военных действий. Узника переводят поближе к Парижу, в тюрьму, на остров Сент-Маргерит. Вместе с ним на Сент-Маргерит переводится Сен-Мар. Он назначается губернатором тюрьмы и острова. Сен-Мар прибыл на остров в конце марта 1687 года и начал привычно заботливо готовить камеру для удивительного слуги. Переезд на остров слуги Даже был окружен обстановкой все той же сверхсекретности. Его опять вынесли из камеры в носилках, наглухо закрытых клеенкой. Столь наглухо, что, согласно отчету Сен-Мара военному министру, несчастный стаж Даже едва не задохнулся. А Сент-Маргерет через некоторое время привезут из Пьероля еще одного старого заключенного, графа Матеоли. И он умрет на острове уже в апреле. 1694 года. Все отчетливее становится ясной главная должность сенмара Он является тюремщиком при Эсташе Даже, и все новые почетные должности Сенмара должны дать ему одну главную возможность заботливее, надежнее охранять своего подопечного, имеющего, повторю слова военного министра, важное значение.